Глава 55 Ему снился сон, удивительный и чарующий. Он, одетый в прекрасные шелковые одежды, сидел в своей комнате в чистом лугу. Перед ним на маленьком столике лежала трубка, забитая душистым табаком. Рядом пыхтел пузатый чайник, распространяя сладковатый чайный аромат. Напротив улыбалась девушка с разноцветными глазами и обласканными огнем волосами. «Сыграй еще», — улыбнулась Эйне. «Как скажешь». И Хаджар заиграл свою лучшую песню для своего лучшего человека. Он играл так, как никогда прежде не играл и уже не будет играть. Только для нее. девушки, которую он не полюбил, потому что не мог любить и которую не полюбит, потому что ее уже не было в живых. «Ты обманщик, Хаджар!» — наконец произнесла Эйне. «Почему?» «Ты говорил, что не превратишься из чудовища в красавца». Они сидели так близко, что Хаджар чувствовал ее дыхание на своем лице. «Превратиться в красавца» — он поднял перед собой руку. Та больше не была покрыта язвами, струпьями и гнойниками. Нет, обычная загорелая кожа, может, лишь слегка загрубевшая в ладонях. Что? Хаджар не мог понять, что с ним произошло, пока в памяти не начали всплывать обрывки неясных образов. Пещера, дракон, армия, адъютант. Эйны, произнес Хаджар. Я буду скучать по тебе, Хаджар, улыбалась девушка, а по ее щекам катились слезы. «Я буду по тебе скучать!» «Эйна!» Он попытался схватить ее за руку, но пальцы поймали лишь ускользающий туман. Комната истаивала, исчезал образ Эйны. Хаджар падал в пустоту. Он кричал, пытался схватиться хоть за что-нибудь, но лишь быстрее падал в темную пропасть. Перед тем, как все вокруг залил яркий белый свет, он услышал. «Спасибо, Хаджар! Спасибо и прощай!» «Эй, эй! Спокойнее! Спокойнее, я тебе говорю!» Крепкие руки прижали голову Хаджара к подушке. «Это я, Хадж! Это Неру! Все в порядке! Все в порядке, дружище!» Хаджар открыл глаза. Сквозь щели досок, заменявших потолок, пробивались солнечные лучи. Скрип тяжелых колес, ржание лошадей и металлический ляск вот и все звуки. Ну, еще разве что голос нерва, но к нему хаджар уже привык. Тесное помещение, в котором находился хаджар, качалось из стороны в сторону. По стенам висели какие-то веревки, на полу из тюков была сооружена лежанка. На нее и поместили раненого, хорошо хоть укрыли пусть и прохудившимся покрывалом. «Что с генералом?» — прокряхтел Хаджар. «В горле, как в пустыне». Он закашлялся и с благодарностью принял плошку с пахучей, видимо, лекарственной водой. Жадно хлебнул, но стало только хуже. Пустыня сменилась на кузнечный горн. Жажду он утолил только с третьей попытки и не без помощи неру. Тот придерживал одновременно и плошку, и голову друга. «Каким именно?» «Лаврийским», — уточнил Хаджар. «Или мы попали в плен и тащимся к нему в Казиматы? Нера усмехнулся и переместил вечно дрыхнущую озрею стюка на грудь Хаджару. Котенок потянулся, зевнул, мяукнул и свернулся тугим комочком. Теплое. «Нет, дружище». «Мы на марше. Движемся к приграничному форту». «Ну да, логично. Это объясняло и звуки, и телегу, которая служила пристанищем Хаджару. Вот только, судя по мельканию света, двигалась телега со скоростью поезда, если не быстрее». «Ну да, а как иначе армии пересекать огромные пространства?» Наверное, простым солдатам было особенно тяжко. Им приходилось не просто маршировать, а бежать. Что ж, в каждом из миров свои причуды. А этого, Лаврийского, Нера явно было неприятно вспоминать генерала Весеннего. Ты бы видел, что там было. Он же совсем с катушек съехал от своей вседозволенности. Решил тебя на месте и прибить. Хотя, если бы не лекаря, ты бы и так кони двинул. Спасибо. Да ты обращайся, нерво прокашлялся. Ну вот. В общем, он рванул к тебе, а тут генерал Лин с копьем. Я тебе скажу так. Если бы я выбрал себе когда-нибудь жену, ею была бы Лин. Но ограничиваться одной женщиной не в моем духе. Согласился известный на всю префектуру дамский ухажер. Она как скала перед ним встала. Армии как крикнет «Готовьсь!» И два миллиона солдат сходу раз и мечами по щитам. Грохот был такой, будто вселенная падает. Никогда такого не слышал и не видел. Хаджар представил себе подобное и пожалел, что слишком рано сознание потерял. Но ну, Лаврийский скалил зубы, обещал страшные кары, намекал на убийц, топоров, а генерал опять лишь к бою и снова удара щиты, и народ начал боевое построение принимать. Слушай, никогда не думал, что такая миниатюрная девушка может так громогласно отдавать приказы. Техника, наверное, какая-нибудь, чтобы сразу на весь фронт слышно было. Ну, может быть. Но я чуть не оглох. Интересно, а как осуществляли связь между разными подразделениями в армии? Хаджар не был особо сведущ в технологиях Средневековья, да и вряд ли здесь работали конкретно они. Все же присутствовала, пусть и своеобразная, но магия. Так что убрался он все так же, сыпля проклятиями. Разве что тело ему разрешили с собой нести. Так он его и понес. Голову в обнимку, а оставшуюся тушку тот старик-слуга тащил. Несмотря на то, что описываемая сцена получалась несколько душесчипательной, Хаджар не почувствовал укола совести. Эта парочка заслужила то, что их и настигла. Вот только интересно, это карма действовала рукой Хаджара или сам Хаджар привел карму в исполнение? И даже если и так, то где разница между вторым и первым? Глупая мысль, но отчего-то она показалась Хаджару очень важной. «Ты чего так кричал-то?» — Неро опустился на соседний тюк. Он достал из кармана яблоко, почистил его штаны и откусил кусок, слизывая с губ зеленоватый сок. «Да представил, как всю дорогу твою чавканье слушать буду!» Вот и закричал. Они переглянулись и засмеялись. От смеха у хаджара заболело все, что могло заболеть. А зрея, проснувшись, недовольно фыркнула и забралась под одеяло к хаджару. Высунув наружу одну лишь мордочку, она вновь свернулась клубком и мирно засопела. «Вот бы и мне так!» — вздохнул Неро. «Весь день спишь-лежишь» а Бог тебе кто-нибудь догреет. Я так и знал, — возмутился Хаджар, — ты все же питаешь ко мне какие-то чувства. Идите вы, сэр-офицер, в известном направлении. Лучше расскажи это. Каково оно? Каково оно? Что? — не понял намека Хаджар. Ну, Неро как-то непонятно помахал руками. Каково быть единым с миром? В армии ведь таких меньше тысячи и все они элита, до них не допросишься». Ах, ну да, тот уровень, который он продемонстрировал благодаря вдохновению, действительно напоминал единого с миром. Вот только напоминал. Тех тренировок, бесконечных спаррингов, сражений с монстрами и прочих приключений хватило для их концентрации в моментном озарении, но не более. Хаджар чувствовал, что он все еще не достиг второй ступени мастерства владения мечом, но все же он уже был близок, что и объяснил своему другу. Да, жаль. Выглядело это действительно внушающе, будто как мастера на турнирах в империи. Они там такое вытворяли. Неру так и не откусил кусочек яблока. Он пару раз хлопнул глазами и улыбнулся. Меня отец разок с собой брал, когда с торговым флотом ездил по делам, впечатление на всю жизнь. Империя, а какая она? спросил Хаджар. Ну, как тебе сказать? Так в двух словах и не опишешь. У нас есть целая неделя. Четыре дня, поправил Неро. Ты уже три дня, как дрыхнешь, а я тут, понимаешь, нравственно страдаю. Не могу с однополчанами бегать по пыльным дорогам. Вот валяюсь в клятой телеге с другом. А еще ведь пришлось терпеть унижение, когда меня сюда его офицершество Тагар отправлял». Все это Балагур и Бабник произносил наигранно плаксивым, жалостливым тоном. «Рассказывай уже про империю и турниры». «Ну, слушай тогда». Неру уселся поудобнее. В империи все ведь на развитии помешаны. А то у нас нет. Если будешь перебивать, то сам себе и рассказывай. Извини. Так вот, помешаны настолько, что родители уже в пять лет своих чад стараются куда-нибудь сбагрить. В зависимости от способностей и средств. Ну там, в секту или в академию. В кланы чужаков, неродственных, возьмут разве что слугами а такой судьбы кто захочет. Ну и частенько организовываются турниры, что-то вроде соревнований между различными, назовем их «школами искусств», победителям, участникам честь, хвала и различные призы, вплоть до личного ученичества у какого-нибудь известного мастера. А победителям организациям известность и больший приток новых учеников – «Что я тебе говорил о перебивании?» Хаджар лишь проворчал нечто нечленораздельное. «Я вот на таком местном турнирчике в приграничном городке и был. Но зрелище удивительное, особенно в финале, где сошлись две девицы. Одна из секты лунного света, а вторая из военной академии. Обе груди во! Бедра во!» Ну, и обе на стадии трансформации смертной оболочки, уже в пятнадцать лет. Хаджар, если бы мог, подавился бы. Пятнадцать лет? Ага, немного грустно кивнул Неро. Так что неудивительно, что они на нас смотрят, как на дикарей. И это ведь только местный, а есть же еще и главный. Раз в двадцать лет проводят. Называется «Турнир тринадцати ветвей». В нем принимает участие даже императорский дворец. Что-то вроде негласной четырнадцатой ветви. И каждый год первые десятки победителей этого турнира дают призы. Такие, что на любой из них можно все наше королевство выкупить. Да еще и на соседнее останется. И какой там уровень? Об уровне не знаю. Но в прошлый раз победил какой-то парень. Восемнадцать лет. Начальная ступень рыцаря-духа. Вот теперь Хаджар действительно подавился воздухом. «Вот и я о том же», — кивнул Неро. «Не люди там живут, дружище, чудовища. И вот к таким монстрам собирался Хаджар. Да на их фоне он не просто обычный практикующий, а бестоланная свинья. «Как же велик этот мир», — выдохнул Хаджар. «Дело, говоришь!» До самой ночи они ехали в абсолютной тишине. Лишь только скрип колес, треск досок и ляск металла. Вот и все звуки, сопровождавшие марш огромной армии. Приближалась война.